французу по имени Марсель Биш. Биш назвал свою компанию «БИК» и, слегка модифицировав модель «БИРО», запустил невероятно дешевую шестигранную пластмассовую авторучку в массовое производство. Компания «БИК» и по сей день остается мировым лидером в производстве и шариковых авторучек с ежегодным объемом продаж миллиард 380 миллионов евро. В 2005 году была продана и 100-миллиардная авторучка. Бестселлер продукции «Биг» марка Кристал продается в количестве 14 миллионов экземпляров в день. В знак уважения к Биру аргентинцы, которые, кстати, называют авторучки «Бироме», празднуют Национальный день изобретателя 29 сентября в дату его рождения. Чем пишут на школьной доске? Гипсом. Школьный мел. Это вовсе не мел. Мел состоит из карбоната кальция, так же, как коралл, известняк, мрамор, скелет человека и рыб, хрусталики глаз, накипь в чайниках и таблетки от расстройства желудка, реннис, сэтлерс и тамс. Гипс же состоит из сульфата кальция. Кто-то возразит, что, мол, подумаешь, невелика разница. Но хотя и тот, и другой очень похожи внешне, фактически они совершенно разные и даже не состоят из одних и тех же химических элементов. С другой стороны, многие субстанции, которые кажутся совершенно разными, на деле составлены из одних и тех же химических элементов. Взять, к примеру, углерод, водород и кислород. Соединенные в разных пропорциях, они дают такие разные вещи, как тестостерон, ваниль, аспирин, холестерин, глюкозу, уксус и спирт. Технически известный как гидратированный сульфат кальция, гипс является одним из наиболее широко распространенных материалов в мире. Гипс добывают 4000 лет. Штукатурка внутри египетских пирамид выполнена как раз из гипса, и сегодня он применяется в огромнейшем диапазоне промышленных процессов, наиболее распространенной из которых обычная строительная штукатурка. Около 75% всего производимого в мире гипса используют для изготовления штукатурки и прочей строительной продукции. Гипсокартона, кафеля и так называемого парижского или строительного гипса. Гипс является ключевым ингредиентом цемента и служит для производства удобрений, бумаги и текстильных изделий. В типовом новом американском доме присутствует более 7 тонн этого материала. Строительный гипс называют парижским, потому что в самом Париже и вокруг него, особенно на Монмартре, в глине содержатся богатые залежи гипса. В природе гипс встречается и в виде алибастра белоснежного полупрозрачного материала, который идет на статуи, бюсты и прочее. Алебастр можно покрасить практически в любой цвет, а нагрев даже сделать его похожим на мрамор. Размолтый в порошок алибастр традиционно считался лекарственным средством при боли в ногах. В старину было обычным делом отковырять кусочек от церковной статуи для приготовления лечебной мази. Как это иронично звучит, но само слово «гипс» происходит от греческого «гипсос», что в переводе означает «мел». Что делают из целлулоида? Шарики для пинг-понга и вкладыши для придания жесткости воротничкам. Кинопленку из целлулоида не делают уже давно. Основной ингредиент целлулоида — нитрат.